Глава 16. Предательство Никодим метался по палате. Он был в той же западне, которую они подстроили Герасиму. Окружен со всех сторон, выставлены условия. Он в ярости сорвал повязки с живота. Рана заживала, но была под швами. Подошедший к окну, увидел двух коренастых мужиков, что стояли напротив окон его палаты на первом этаже, и лузгали семечки. Никодим узнал их, постучал по стеклу и жестом подозвал подойти поближе. — Где лесник? — спросил он. — Ищем. У себя нет. — Вы что, его выпустили? Никодим разъяренно зарычал и от злости сорвал с окна белую занавеску. — Вы, олухи, вы куда смотрите? — Вам ничего доверить нельзя, я же сказал, глаз с него не спускать. Племянники равнодушных мыкнули. «Идите, я вам сказал, ищите. Из-под земли отройте. Ко мне сегодня заявятся охотники. Этот требует своего сына. На вас вся надежда. Упустили недоумки. Идите, Герасим чтоб здесь был». Два мужичка пошли в развалочку от больницы, а Никодим снова стал сновать из угла в угол, словно раненый зверь в клетке. Вечерело. Герасим зажег в подвальной комнатке свечку, осветившую белые стены, лавку, стол и табурет перед ним. На столе стояла иконка. Он закрыл за собой дверь, встал на колени и принялся молиться. Мерцающее пламя свечи дрожащим светом освещало лик Спасителя. «Господи, помилуй мя грешного! Помилуй мя грешного!» В коморке было темно и тихо. Герасим стоял на коленях, шептал молитву и стал засыпать. Вдруг округу огласил протяжный волчий вой. Герасим встрепенулся. Какая-то сила, помимо его воли, вошла в него. Он почувствовал неутолимое желание бежать навстречу этому вою. Вскочил и, забыв, что есть дверь, рванул на маленькое слепое окошечко в подвальной комнатке ближе к потолку. Герасим одним ударом кулака пробил стекло и высунул из окна голову. Больше ничего не пролезало, плечи не проходили, и Герасим, не помня себя, в отчаянии завыл. Он вспомнил, что есть дверь и рванул в нее. В три прыжка, взлетев из подвала на первый этаж в помещении самого храма, где шла служба, он бросился к массивным дубовым дверям, но они оказались заперты. Лесник бился, стучал кулаками, рычал, но все было бесполезно. Герасим бросился к окнам храма с желанием разбить их и выскочить наружу, но по сути сбил что-то. Лесник обернулся и увидел лежащую на полу икону Пресвятой Богородицы. Его словно обожгло и стало совершенно нестерпимо. В каких-то закоулках души что-то шептало, что так нельзя, ронять иконы нехорошо, надо поднять. Герасим быстро вернулся, схватил иконы и поставил на место, чтобы ему перестало быть так неприятно. Но как только он это сделал, словно роса сошла с неба и освежила его горящую, ничего не соображающую голову. Лесник успокоился и подошел к окну. Мимо храма в ту минуту пробегали рыская два неразлучных племянника Никодима. Они остановились, и один прорычал. «Где этот инвалид? Куда он скрылся?» И ведь не отзывается. Давно уже должен был прибежать. Я слышал, как будто он отозвался. «Вой был с этой стороны. Он где-то здесь. Как сквозь землю провалился гаденыш. А ты еще разок его позови». Сейчас он появится. Герасим шарахнулся от окна. Он лег на пол и пополз, чтобы они его случайно не заметили. Проползая мимо той иконы, он почему-то интуитивно потянулся к ней. И тут раздался вой. Герасим еле сдержался, чтобы не закричать. Его тело пронзило дикая боль, словно 100 ножей вонзились кругом. Он катался по полу храма, прижимая икону к груди, из последних сил подавляя в себе крик. Раздался еще один протяжный вой, и Герасим потерял сознание. Он даже не слышал, что было сказано после. «Найдем, убьем». Никодим мрачнел все больше. Он уже понял, что что-то случилось, и Герасима к нему не приведут. Оборотень чувствовал, как наливаются силы его мышцы, как зудят и чешутся ладошки от желания схватить прутья решетки за окном. Он понимал, что если его сейчас кто-нибудь увидит, не заметить той метаморфозы, что произошла с его телом, будет невозможно. Никодим решил действовать так, понимая, что стальные прутья решетки ему все же не погнуть. Он будет поджидать какую-нибудь доверчивую и невезучую медсестру, которая забудется и решит зайти в его палату. Вот тут он свой шанс остаться в живых не упустит. Вырвется и побежит, снося все преграды на своем пути, и будь что будет. Но медсестра не шла. Зато перед окном, спрятавшись за кустами, снова появились его нерадивые племянники. Никодим рыкнул. «Где вы были?» «Упустили его, дармоеды?» «На корм собакам меня решили оставить. Меня же сейчас пристрелят». «Пропал Гера», — спокойно ответил один из братьев. «Но «Ну так вызволяйте меня отсюда! Забегайте в больницу, устройте панику, помогите выбить дверь!» «Мужики сюда идут с ружьями. Мы их видели, когда бежали. Скоро придут. Ты хочешь, чтобы нас пристрелили?» «Ах, вы дармоеды! Не я ли вас растил, питал, воспитывал? Решили предать меня, как и отец ваш предатель? Ты нашего отца на верную смерть послал и не помог ему, вот и сам теперь здесь оставайся». «Где Мирослав? Приведите сюда его. Может быть, меня не тронут, если я верну врачу сына и пообещаю уйти из этих мест». Мирослава убил Герасим застрелил еще три дня назад. «И вы его упустили? И вы его в живых оставили? Да вы, подонки, предатели!» бесновался Никодим, разбив кулаком стекло и начав трясти решетку. Но братья затихли и больше не отвечали. Никодим бросился к двери и стал царапать и бить ее кулаками. «Откройте! Дайте мне сюда Герасима! Приведите Герасима!» За дверью послышались торопливые шаги, и чей-то мужской голос сказал «Угомонись, Никодим, люди спят уже!» «Где Герасим? Вы обещали привести его!» «Не нужен нам Герасим, мы и так поняли, кто ты! Отдай ребенка, что ты выкрал 10 лет назад, и тогда поговорим!» «Нет ребенка!» — рычал и кидался на дверь Никодим. «Лесник убил его!» «Приведите мне его сюда!» Ведь он убил сына вашего врача, моего внука. Отдайте мне его и делайте потом со мной все, что хотите. Мужчины за дверью стали совещаться. Там же стоял и главный врач. Он снова потребовал вернуть сына. «Нет его, слышал?» — ревел, рассверепев Никодим. «Убил твой лесник, недоумок». Поскольку договориться не получилось, и Никодим уперся в утверждение, что сына Глеба Никейфоровича он отдать не может, охотники решили действовать и стрелять на поражение. Но выступил главный врач. Он сказал, «В этих стенах идет борьба за жизнь, а не убийство. Я против, чтоб убивали оборотня в палате. Это осквернит само здание. Поймите меня, я не могу допустить убийство в больнице». Тогда было принято решение выставить часть вооруженных людей снаружи здания и открыть дверь в палате. Так и сделали. Дверь распахнули, двое охотников спрятались по оба конца коридора, чтобы стрелять оборотня, если он зайдет в другие палаты. Остальные же заняли позицию входа в здание. Никодим вышел. Он шел не торопясь, понимая, что любое его резкое движение спровоцирует стрельбу. Бессменный вожак стаи все еще надеялся на горе племянников, что они не ушли совсем и начнут отвлекать людей, вызывая огонь на себя и помогая ему спастись. Он не хотел до конца верить в то, что те, кого он все эти годы оберегал, кормил и воспитывал, растя как собственных детей, в последнюю минуту предадут его, отдав на растерзание вооруженным охотникам. Он ждал помощи. Никодим появился в дверях приемного покоя. Он не видел притаившихся людей, но всей кожей чувствовал, что их здесь много и ждут они его. Оборотень сделал глубокий вдох всей грудью, огласил окрестность ревом и бросился прямо перед собой в пусты. Раздались выстрелы, вместе с которыми Глеб Никифорович, стоя в своем кабинете, понимал, что уходят последние шансы вернуть своего сына. Глава 17. Алена. Люди стреляли в упор, шансов у Никодима не было. Утром его тело принесли к дому председателя, положили возле забора и созвали селян. Пришедшие люди смотрели на него и слушали, как выступал председатель а также работницы иконной лавки, которым всем присутствующим рассказывали и объясняли, что так случится с каждым, кто будет служить темным силам и станет воевать со своими же селянами. Люди стояли перед Никодимом, рассматривали грозного и непримиримого прежде оборотня. Многие его знали лично еще до того момента, как он ушел в нелюдимку и принялся бороться с людьми, отстаивая свою правоту. Пришел туда и Герасиму, услышав, что сегодня ночью пристрелили Никодима. Многие люди радовались, что наконец пришло избавление в их края, думая, что с убийством главаря банда рассеется, на что он пророчески заявил. Вы не знаете, самое страшное впереди. Люди его не поняли, и Герасим Потапович пояснил. Признавайтесь, кто из вас имеет с ними связь? Кого-то они еще сагитировали, кроме меня. Я когда был с ними в лесу, видел, кроме кудимовских сыновей и их жен, одна из которых выманивала Людмилу на растерзание, еще двух оборотней. Всего было семь. Я это помню, когда отстреливался вместе с Никитой. Двух уложил я там. Теперь Никодима нет. Должно быть четверо, да еще малец между ними бегает. Но в лесу, пока я с ними общался, было больше. Еще как минимум двое. Признайтесь, братья и сестры. Кого еще они обманом или угрозой заставили и подчинили себе служить? Не бойтесь, с этим надо бороться. «Не думайте, что это навсегда. Идите к батюшке, отцу Геннадию, он поможет, подскажет!» Из толпы кто-то крикнул. «Ну вот и ты теперь, оборотень! Что мы тебя слушаем? Что ты на людей наговариваешь?» Люди не знали, как относиться к его словам. В это не хотелось верить. Только все радовались, что пришел конец их страданиям, а тут вдруг такое. «Я не оборотень!» Пытался оправдаться Герасим. Сам прекрасно понимая, что если бы не стены храма и икона, давно бы в ночи разорвал кого-нибудь. Я с этим борюсь. И с ними борюсь. И победа будет за мною. А где ты с этим борешься? Вдруг спросил кто-то из толпы. Герасим не узнал голоса, но он чувствовал на себе чей-то пристальный, пытливый, недобрый взгляд. Лесник стал искать глазами того, кто это спросил, но тот, видимо, отвел глаза так что Герасим не узнал, кто это был. Он понял, что кто-то его выпытывает, где он сейчас скрывается, и поэтому промолчал, не сдал своего укрытия в стенах храма, сказал только «дома я у себя живу». Глеб Никифорович, также постояв на этом собрании, возвращался с него в задумчивости. Вчера, вернувшись с работы, он не застал дома супругу Алену. Старшая дочка, в связи с угрозой похищения, не ходила пока в школу, но днем находилась у Пелагеи Ивановны, она все же вышла на пенсию и уволилась, помогала растить детей вместе с младшим братом. Подумав, что Алена, скорее всего, с детьми у тетки, он отправился туда, чтобы вместе прийти домой. Но жены там не было. Глеб Никифорович забрал детей и попросив своего соседа сопровождать их, привел домой. Алена вернулась поздно, она была задумчива и печальна. Глеб Никифорович видел, что с ней что-то происходит. На вопрос, где она была, Алена вначале хотела что-то рассказать, как ему показалось, но потом передумала. И вот он теперь шел и думал, что бы это значило. В эту ночь сожгли дом Герасима. Глава 18. Договор В ту ночь, когда горел дом Герасима, он снова ночевал в храме. Лесник зажег свечу, встал на колени перед иконой и стал молиться. Герасим страшился этой ночи. Он помнил, что было в предыдущую, и как на него подействовал волчий вой, стаи тех, кому он теперь тоже не по своей воле примкнул. Как это снять? Как же ему вырваться из этой западни? Он знал, что уже нет его главного врага Никодима, но это нисколько не успокаивало, поскольку он понял, что главный оборотень вырастил достойную смену в лице двух злющих и подлых племянников, единокровок властелюбимого Кудима. Давало надежду лишь одно – Кудим не отличался большим умом. Быть может, и его сыновья не будут так хитры и изобретательны, и их удастся загнать в ловушку. Хотя в ловушке пока он сам, и понимая, какая сила в него входит по ночам, несмотря на молитвы, он очень себя боялся и не мог гарантировать окончательно, что не сорвется и не убьет человека в эту минуту. Вдруг, находясь в молитве, Герасима стало клонить в сон. Он боролся, но оцепенение было сильнее его. Голова налилась свинцом, веки отяжелели, и он сам уже не понимал, спит или нет. Вдруг в храме раздались громкие шаги, которые заставили его вздрогнуть. Как будто кто-то стучал железными каблуками и шел прямо к нему. Герасим, сам не понимая, кто к нему идет и почему его душа так боится этой встречи, в ужасе пополз и ужал со спиной в стену, не отрывая взгляда от запертой двери. Это были не оборотни. Их присутствие ощущал по-другому. Это был кто-то очень страшный, как воплощение абсолютного зла. И он зашел. Перед ним стоял высокий господин во фраке, шляпы с полями и с тростью. Худое лицо его было с выражением надмения и легкого презрения. Большие, глубоко посаженные глаза с темными кругами под ними смотрели цепко и изучающе. Узкий длинный худой нос с горбинкой, загнутый крючком, тонкие усики и бородка дополняли образ, придавая ему чопорность и высокомерие, и некую нелюдимость. Герасим старался не смотреть на вошедшего господина, но глаза то и дело тянулись к нему. Леснику не хватало воздуха, он почувствовал свою полную оставленность богом и полную власть над ним этого странного господина. От этого Герасим полностью оробел и сник. Господин вальяжно расположился на лавке напротив оцепеневшего человека, приподняв палды фрака и закинув ногу в длинном черном велюровом сапоге с подкованным каблуком на ногу. Он пригладил свои усы. Чуть помял бородку, не отрывая надменного и пытливого одновременно взгляда от лесника, и через какое-то время достал из ворот фрака сверток, развернув который и одев на кончик носа Пенсне, делово спросил, Герасим Потапович, если не ошибаюсь. Герасим еле сглотнув слюну, утвердительно мотнул головой. Ага, ага. Продолжил загадочный господин, щурясь, и вчитываюсь в какой-то документ на листе бумаги. Да-да, я Герасим Потапович Никольский, такого-то года рождения, проживающий там-то, там-то, проклинаю свою душу и желаю служить дьяволу, исполнять его волю и быть у него в рабстве, заключая сделку от такого-то числа, такого-то месяца, взамен пользуясь его силой и властью, Подписываю документ всей своей кровью. «Так это вы, Герасим Потапович?» Еще раз со смехом через пенсне посмотрел на него странный господин. У Герасима пересохло во рту. «Я, то есть не я, это не то, это другое, как бы сказать, меня неправильно поняли», — бормотал Герасим, пытаясь объяснить, что все это было сделано в шутку и со своим умыслом. На этот раз господин уже зло вскинул на него глаза. «Пошутить, значит, изволили. Думали, в бирюльке будем играть? Или же за дураков держите?» Пился в него немигающим взглядом черных, горящих с и ненавистью глаз, бледный господин. «Цена договора — жизнь или бессмертная душа? Выбирай, Герасим!» «Я не хотел!» — опустил голову Герасим. «Я думал, что все можно вернуть. Я не желаю, не желаю, не желаю...» — закричал он и вздрогнул, проснувшись в холодном поту. Сердце выпрыгивало из груди. В комнате никого не было, но дверь, прежде закрытая на ключ, была открыта. И вдалеке, на первом этаже храма, как будто слышалось уходящее цоканье каблуков и скрип храмовой двери. В эту минуту пламя пожара озарило сгустившийся ночной сумрак над деревней и лесник услышал тревожный звон пожарных колоколов. Он не знал, что горит его дом. Герасим склонил голову над лавкой и горько заплакал. Он желал вырваться из рабства этого господина и был готов даже умереть. Тем временем мужики и бабы в селе пытались затушить пожар, боясь, что огонь перекинется на соседние дома. Среди тушащих был сторож Фома, Хитрый востроглазый мужичок, всегда дающий взаймы под проценты. Он суетился, покрикивал в ночной темноте, озаряемый всполохами пожара, и сетовал. «Ах, как жаль! Герасим погиб! Какой мужик был? Ну, не повезло!» И когда на утро среди головешек пожарища не нашли обугленного тела Герасима, просто обалдел. «Как же так? Не может быть! Куда же он делся?» Люди посматривали на него в недоумении, и один из тушивших пожар мужиков сказал. «Да он в храме ночует. Ты что, не знал?» Пома тут же угомонился, мотая себе что-то на ус. Глеб Никифорович, не решаясь пытать Алену, где она вечерами который день пропадает, увидел вдруг ее, возвращаясь с работы, идущую со стороны посадок, ведущих в лес. Он остановился и дождался супругу издали отметив про себя ее крайне расстроенный и удрученный вид. — Зачем ты туда ходишь? Не боишься? — лишь спросил он. Алена смотрела вокруг себя, ничего не видящим, потерянным взглядом. — Мне нужно с тобой поговорить, — лишь промолвила она. — Пойдем, — согласился Глеб Никифорович, и они вместе пошли к Пелагеи Ивановне забирать на ночь детей. Глава 19. План Герасима. Глеб Никифорович с супругой вернулись домой. Алена была очень задумчива. Глеб, ты знаешь, мне кажется, я видела нашего сына. Мирослава? Да, почему-то кажется, что это был он. А где ты его видела? Недавно я шла с работы. На встречу мне попалась женщина с длинными волосами, убранными в хвост. И мальчик лет 10, как и наша Рада. Он был очень похож на нее. Я в первые секунды даже предположила, что эту нашу дочь переодели и постригли. из заразительного сходства я остановилась и просто оторопела. Женщина, увидев, что я провожаю их глазами, ускорила шаг и утянула его за руку в посадке. Я стояла на месте и смотрела им вслед, как завороженная. «Глеб, я почувствовала, что это наш сынок». «Наш Мирослав». Алена зарыдала, бросившись к мужу на грудь. Глеб Никифорович тоже стоял сам не свой. Он утешал жену, приобняв, и пытаясь успокоить, и сам не веря, что его сын до сих пор жив. «А ты его еще видела?» «Да, да», — затораторила Алена, вытирая слезы и поспешно кивая головой. «Я на следующий день сама пошла в посадки. День был пасмурный, уже стемнело». А я все бродила и бродила между деревьев, не в силах успокоиться. Мне так хотелось еще раз его увидеть. Я молила Бога, и я увидела. Он сидел у оврага и смотрел на луну. Я подошла чуть ближе, но он заметил меня. Встал и скрылся в лесу. «Значит, он жив», — изрек Глеб Никифорович. «Жив, жив! И его как-то надо спасать!» — взмолилась со слезами Алена. «Глеб, он такой добрый, такой хороший!» «Добрый?» «Да. Я с ним разговаривала. Я каждый день ходила туда, пока он не привык ко мне и не понял, что я не причиню ему зла. Однажды я подошла чуть поближе, а он встал и тоже пошел ко мне. И стал смотреть на мою сумку, а у меня там лежал свежий хлеб. Я поняла, что он голоден и протянула ему буханку. Он сказал спасибо, потом отломил горбушку и стал жадно есть. «Глеб, он голодный, его не кормят!» Алена опять зарыдала. «А ты не предложила ему пойти к нам поесть?» «Я предложила, но он грустно сказал, что сидит здесь и ждет своего дедушку, так как остальные к нему плохо относятся, и он от них сбежал». Глеб Никифорович немедленно принял решение. «Надо его найти. Пойдем со мной, он тебя знает». От меня Мирослав убежит. Тем временем Герасим Потапович подошел к мужикам на заваленке, среди которых были его старые друзья, охотники, и сказал: Мужики, есть идея, пойдемте в посадке, привяжете меня цепями к столбу, дождемся ночного боя, и я отвечу им, ну а вы спрячьтесь рядом. Подбегут ко мне, вы их завалите, а меня нечаянно пристрелите. Или эти черти меня порвут, мне не жалко. Я все равно не жилец. Это не жизнь, мужики, хоть послужу доброму делу. Ты хочешь сделать так же, как и вы с Никитой тогда задумали, так что ли? Ну да. Только тогда я был один, однорукий. Какой из меня теперь охотник? Подвел только Никитку, старый дурак. А вас-то много. Давайте устроим им ловушку. Я буду приманкой, умолял их Герасим. Мужики переглянулись. Не хотелось им сегодня воевать. Они чуть выпили, праздная победу над Никодимом, и расслабились. Не верилось им, что опасность сохранилась. Расслабились мужики. — Ой, ну ты, Герасим, ни днем, ни ночью покоя не ведаешь, — начал один. — Да, расслабиться, но не каждый же день воевать. Ну что ты в самом деле? — Да какой расслабиться, мужики, — убеждал их Герасим. Надо действовать на опережение, иначе они нас тут всех перегрызут, как вы не понимаете. В их ряду пребывает. Они с силой или хитростью затаскивают людей к себе и обращают их в оборотней. — Но это уж ты скажешь, — засмеялся его старый друг Пахом. — Тебе уж везде упыри мерещится, подхихикнул сторож Фома, блестя на него черными и хитрыми глазками-буравчиками. — Мужики, — стонал Герасим. «Уважьте мою просьбу, мне и жить-то осталось, хочу умереть с пользой для дела, а не как смердящий пес. Он совсем сник. Пахом подмигнул Кузьме. «Ну что ж мы, правда, мужики, просьбу друга не уважаем а? А ну-ка, встали все, взяли ружья свои Я айда туда, куда Герасим Потапович нам укажет!» Мужики нехотя подчинились. Разошлись по домам за оружием, затем снова встретились и пошли за Герасимом в посадке. По мере приближения к месту будущей схватки, они снова почувствовали азарт и воодушевление. Пришли и залегли в траве и кустах, спрятавшись за деревья, предварительно привязав к березе Герасима. Он только твердил «Мужики, меня не жалейте! Зацепите! Ничего страшного!» Главное, этих гадов перестреляйте. — Сами знаем, кого стрелять, — недовольно отвечал пахом, не разделяющий желание Герасима пожертвовать своей жизнью. — Так, по Герасиму Потаповичу, чтоб ни один не попал, поняли? — Эх, где бы взять серебряные пули, — мечтательно произнес один, передергивая затвор, — мы бы их с одного выстрела валили, а так приходится превращать их в решето тратя на каждого целую обойму. «Нет у нас такой роскоши», — ответил Кузьма, всматриваясь в темноту. Охотники притаились, и тут в полной тишине раздался непонятный стон, переходящий в рык со стороны Герасима. Охотники обернулись к нему и не узнали. Перед ними стоял привязанный к березе огромный мускулистый волосатый оборотень с белыми сверкающими при свете луны клыками и белками красных, горящих адовым пламенем глаз. «Етитова сила!» – прошептал кто-то, усиленно крестясь. У многих было желание в него выстрелить, настолько страшное предстало их взору зрелище. Герасим вздохнул поглубже и завыл на всю окрестность. Глеб Никифорович с супругой тем временем быстро шли по направлению к посадкам. Глава 20. Просьба Герасима. Глеб и Алена подходили к посадкам, как вдруг услышали дикий рев. Они остановились. Алена сказала, наверное, туда идти нам нельзя, там кто-то есть. Глеб Никифорович подумал и ответил, нужно позвать людей с ружьями. Хотя в этой темноте можно снова перестрелять друг друга. Да и в Мирославу можно попасть, если он там. Что же делать? Они стояли недалеко от посадок в нерешительности, не зная, что предпринять. Снова раздался вой. Их там, наверное, несколько испугалось Алена. — Он тебе сам сказал, что сбежал от них? — Да, он сказал, что ушел от них, потому что до него там никому нет никакого дела, и я ходил туда его кормить. — Что же делать? — усиленно размышлял Глеб Никифорович. А может быть, возьмем с собой пару охотников и пойдем туда? Ты позовешь его. Если выскочат упыри, их пристрелят. А если выйдет он, мы попробуем взять его себе. Скажем, что дедушка скоро вернется, а пока он поживет у нас. Глеб и Алена развернулись и пошли к ближайшему дому, в котором жил охотник. По дороге врач прервал молчание и задал вопрос, который мучил и тяготил обоих. «Как ты думаешь?» «Наш сын — оборотень? Они смогли обратить его?» «Я думаю, да. Но я видела его в человеческом обличии. В образе оборотня он от меня убегал, а вот как мальчик стал подходить, разговаривать. Ты знаешь, вдруг вспомнила Алена. Он ведь мне рассказал про какие-то ножи. Он сказал, что знает, где спрятаны ножи, через которые кубыркался однорукий человек». И что, если он кувыркнется назад и прочтет заклинание, он снова перестанет быть зверем? «Однорукий человек?» Глеб Никифорович остановился. «Кто это? Неужели Герасим Потапович? Он? Он оборотень?» «Не могу в это поверить». «Так вот, почему его звал Никодим». Врач схватился руками за голову. «Какой ужас! Что происходит?» «Скоро в селе людей не останется!» Проснешься и сам не будешь знать, оборотень ты или нет. — Что ты говоришь? Ножи? — опомнился он. — Значит, кому-то можно помочь? — Людей можно вернуть назад? — рассуждал он, пока они шли к дому охотника, живущего неподалеку. Они постучали в дверь. Им открыла жена Пахома, заспанная и недовольная. — Где он? — переспросила она. — А кто его знает, где он шляется? Пьяница этот чертов! Пошли с Кузьмой и другими такими же алкашами праздновать победу над оборотнями. Сама, которой час дожидаюсь, уже и спать легла. Видно, лежит где-нибудь под лавкой или в кустах. Натрюкался, алкаш окаянный. Она в сердцах хлопнула перед их носом дверь. Врач и супруга растерялись и стояли возле дома Пахома, не понимая, куда же им теперь идти. Тут Глеб Никифорович решился. «У нашего сторожа есть ружье. Я возьму его и пойду один искать своего сына». «Но ты же не умеешь стрелять!» — сопротивлялась эта идея Алена. «Но ведь что-то нужно делать!» — уговаривал ее супруг. «До утра ждать мы не можем». Они пошли к больнице, понимая, что и это не выход. И мучительно думая, как же им помочь своему ребенку. Тем временем охотники, видя, что на рев Герасима никто не обращается, заскучали. Они страшились разговаривать с Герасимом в таком обличии и рассуждали между собой. «Не, не идут, мужики. Что-то здесь не так. Не работает приманка. А может, и оборотни уже нет. Может, ушли они без предводителя в другие леса?» «Кто знает», — задумчиво ответил Кузьма. «Странно это все». «А не подстроил ли нам ловушку сам Герасим?» — вдруг спросил Фома. «Он же оборотень. Зачем мы ему доверились?» Мужики не знали, что и думать, но глядеть в сторону бывшего друга, который тяжело совистел при дыхании, привязанный к стволу береза цепями и периодически рычал, было страшно. «А пойдемте-ка отсюда», — предложил Фома. «Что-то мне неуютно». Чувствую я, что это западня, только для нас. Мужики совсем оробели. Действительно, перед ними тяжело дышал страшный зверь, которому они доверились. Зачем? Они стали потихонечку вставать из травы, чтобы уйти. Герасим понял, что люди хотят его покинуть. «Мужики, бросайте!», — обреченно прохрипел он. Охотники отводили глаза одновременно и страшась и стыдясь его. — Да не придет, наверное, никто, Герасим Потапович, — начал оправдываться пахом. — Сам же видишь. Сказать, что боятся они его отвязать сейчас, он постеснялся. — Мужики, не бросайте, не уходите! Пристрелите меня, прошу! Не человек я уже и не жилец. Поверьте мне, как мне плохо, я один знаю! — ревел и стонал Герасим, и из глаз оборотни потекли слезы. «Ну-ну, скажешь тоже», — замахал на него руками Пахом. «Будем мы в старого друга и боевого товарища стрелять», — отговаривал он Герасим, не поднимая на него глаз. «Прошу, прошу!» — тяжело дышал Герасим, вися на цепях. «Вы не понимаете? Умом я пока еще с вами, пытаюсь себя контролировать и понимаю, что вы мои бывшие друзья, однополчане. А душой я ненавижу вас, понимаете?» В моем сердце кипит ненависть к вам. Вот что происходит во мне. И мне тяжело это осознавать. Как я день ото дня все больше и больше погружаюсь в ад при жизни. Врагу не пожелаю пережить то, что сейчас во мне происходит. Не отвязывайте сейчас меня, не советую. Просто сжальтесь надо мной и пристрелите. Пахом сделал шаг назад, давая понять, что просьбу друга он не уважит. Остальные тоже молчали, шокированные такими событиями, а главное — преображением Герасима. И только расторопный Фома подскочил и сказал, «Да, друг, мучаешься ты. Глядишь и задерешь вскоре кого. Грех опять же на душу возьмешь. Пожалеть, что ли, тебя?» И он снял с плеча винтовку. «Фома, подумай!» — обратились к нему в растерянности другие охотники. «Грех на душу не бери, это же наш друг!» Какой же он теперь друг! Вы посмотрите на него! Фома приготовился стрелять. Тем временем два племянника Никодима, сыновья Кудимовы, Арий и Данис, лежали в логове, в окружении других оборотней смеялись. Герата, посмотри на него, снова нас провести хотел. По второму кругу, за идиотов, значит, держат. Со студентиком тогда это дело провернул. Попались мы в ловушечку. Так он снова зател, хохотал один. — Ох, Гера, Гера. Говорил я, не наш он. Избавиться от него надо было, — рассуждал второй брат. Ничего, ничего, мы подождем. Время играет на нашей стороне. Еще немного, и селяне будут бояться Герасима больше, чем Никодима. проклятье это действует, и с каждым полнолунием набирают большую силу. — Аида! — — крикнул Арий свою жену, женщину с длинным хвостом. — Ты это, найди-ка, где там прячется никчемный внучок, сынок врача, и скажи ему, что, мол, дед его в посадках зовет, пусть идет на Герасима. Его руками сыночка Глеба пристрелит. Аида послушно вышла в темноту. — Но стреляй же, — просил Герасим, смотря перед собой. — Чего ждешь? И тут один из охотников окликнул остальных. «Идет кто-то! Идет мужики! Ложимся! Это они!» Между берез к ним шел Мирослав. Глава 21. Стрельба в посадках. Охотники залегли в траву и заняли боевые позиции. В густых сумерках ночи вдалеке среди стволов деревьев была видна темная фигурка, бредущая на них. Все насторожились и приготовились стрелять. Герасим тоже усиленно вглядывался в темноту, и вдруг он первым закричал «Не стреляйте! Не стреляйте!». Охотники приглянулись, что значит «не стреляйте». Сам вывел их на боевые позиции. Упросил устроить засады, и вдруг, когда показались тени упырей, не стреляйте? Так за кого все же он теперь? За людей или за оборотней? Мужики не знали, можно ли ему теперь доверять, ведь Герасим был совершенно на себя не похож, и они его боялись. А вдруг он за своих? А вдруг это действительно ловушка для них самих? Началась стрельба. В темноте было плохо видно, куда скрылась фигурка, но по ней полили в четыре ствола. Герасим надрывался из последних сил и вырывался из запутавших его цепей. Фоман оставил стволы на него, но тут лесник выкрутился и бросился в темноту, перепрыгнув головы охотников. Мужики продолжали стрелять, пока не кончилось обойма. Поняв, что больше они никого не видят, охотники стали вставать. «Может, пойдем проверим?» – предложил Кузьма. Но другим эта идея лазить в темноте в поисках подстреленного оборотня при угрозе получить клыками в спину показалась незаманчивой. И все пошли по домам, решив, что проверят это место поутру, когда будет более безопасно. Когда только посадки опустили, из темноты вышел Герасим, неся на руках маленького Мирослава. Мальчик был сильно испуган, но от пуль не пострадал, успев скрыться под корягой, и от Герасима не вырывался. Хоть он и был ему мало знаком, Мирослав чувствовал от лесника какую-то заботу и защиту. Они подошли к дороге, ведущей в больницу, и тут Герасим увидел невдалеке Глеба Соленый спешащих в их сторону. В руке у врача было ружье. Герасим не желал показываться людям в таком виде. Не хотел он и возвращаться в храм, так как совсем потерял надежду стать обратно человеком. Но умел у лесника было уйти в далекие леса, чтобы не брать греха на душу и не убивать своих односельчан, и там найти пулю случайного охотника. Он, поставив мальчика на ноги, указал ему рукой на быстро спешащих в их сторону людей и сказал, «Вот ты знаешь своего деда, а знаешь ли ты своих маму и папу? Ты, конечно, не поверишь и сильно удивишься, но это они». Герасим молча отступил назад в темноту, чтобы скрыться из виду, но мальчик, словно чувствуя его мысли и тоску, обернулся и сказал, «А я знаю, где твои ножи! Герасим обернулся, посмотрел Мирославу прямо в глаза и спросил: "А ты поможешь мне?" "Помогу", ответил мальчик. К нему подходили Глеб Никифорович и Алёна. Глава 22. Сакральные ножи. Глеб Никифорович и Алена спешили к посадкам перепуганные вначале волчьим воем, а затем и выстрелами. Когда они добрались до них снова, перед ними, как по мановению волшебной палочки, стоял живой, невредимый их десятилетний сынок Мирослав. Они с любопытством и радостью рассматривали своего сына, ждущего их на краю посадок, изумляясь, как же они с Радой похожи друг на друга, а также растерялись, не зная, с чего начать разговор, ведь мальчик смотрел на них умными, серьезными глазами. Глеб Никифорович по-мужски протянул сыну руку и поздоровался, а Алена обняла за плечи и спросила, не замерз ли он. Мальчик отрицательно покачал головой, и осмелевшие родители, видя, что ребенок их не боится и не пытается скрыться, предложили ему пойти к себе в гости, где его вкусно накормят а также у него будет возможность поиграть с игрушками и друзьями. Они не знали, как ему сообщить, что является его родителями, и предпочли первое время просто окружить его теплом, лаской и заботой, чтобы мальчику было комфортно и захотелось у них остаться. Герасим же, наблюдавший за всей этой картиной со стороны и убедившись, что знакомство состоялось, и Мирослав согласен идти в дом Глеба Никифоровича и Алены, также незаметно скрылся в потьмах леса, боясь, что с рассветом его увидят люди, а когда он преобразится обратно в человеческий образ, он не знал. Лесник решил переждать в лесу. Он сел у ручья и смотрел, как бежит и журчит вода, и вдруг слева от себя, метрах в 40, он заметил чью-то тень. Было чувство, что кто-то наблюдает за ним пристально. Герасим обернулся и увидел призрак огромного старого оборотня, некогда вселявшего ужас в окрестной деревне — Никодима. Тот стоял и молча смотрел на него. Лесник подумал, да что уж мне теперь? Даже если сможет и убить меня, мне уже все равно. И чем меня сейчас можно испугать? но наблюдающий за ним призрак не собирался его пугать. Герасим вдруг с удивлением почувствовал, что Никодим желает ему помочь. Но в чем? Лесник сидел, сгорбившись возле ручья, и снова стал смотреть на беззаботно бегущую по руслу воду, как вдруг сверху ему на голову упала маленькая еловая шишка. Герасим подумал, что так призрак пытается обратить его внимание на себя и снова взглянул на него. Тот же, повернувшись спиной, куда-то пошел. Лесник пошел за ним. Они уходили вглубь леса все дальше и дальше. И раньше бы Герасим стал сомневаться, а правда ли он подумал, что нужно следовать за привидением. Не напрасно ли он так долго идет за ним, учитывая, что они стали продвигаться по лесным болотистым топям. Но сейчас, учитывая его безотрадное состояние, ему уже было все равно. Он просто шел за призраком, находясь уже по пояс в болотной топе. Вдруг посреди многокилометровых болот он увидел возвышающийся над их поверхностью остров в виде оазиса. Там была очень зеленая трава, сухо и тепло, и лесник подумал, что дальше он не пойдет будет сидеть на этом островке и ждать своей участи. Призрак тоже исчез. И как только Герасим решил присесть на мягкий зеленый травяной покров, он наткнулся на что-то торчащее из земли. Это были рукоятки ножей. Но ощупав, разглядев поверхность холмика, где он находился, лесник понял, что ножей здесь несколько. Они утыканы в землю парами. Но этих пар по меньшей мере семь. Герасим ходил, осторожно переступая через рукоятки. Не зная, где же здесь его пара ножей, завершив с которыми ритуал в обратной последовательности, он смог бы снова и окончательно вернуть себе человеческий облик. Поняв, что дилемму эту ему не разрешить, лесник снова загрустил, уселся на траву и вдруг проснулся. Он снова был у ручья и понял, что таким образом Никодим после смерти хотел отблагодарить его за спасение внука, указав тайное мистическое место, где расположены сакральные ножи. Он также понял, что это святая святых оборотней, разрушив которую можно было бы изгнать их из того места навсегда. Герасим приободрился, понимая, что Мирослав сможет указать ему именно те ножи, обернувшись через которые он снова станет человеком, а также сможет изгнать оставшихся в их лесах оборотней на другую территорию, осквернив их святыню, словно разломив иглу Кощея. Лесник поверил, что все не напрасно, и он еще может выйти победителем из этой истории. Глава 23. Разговор в лесу. Герасим пробыл в лесу три дня. Лес был ему родным и знакомым. Он прожил в нем большую часть своей жизни, только сторожка его совершенно сгнила, и жить он в ней уже не мог. Днем он принимал человечье обличие. Ближе к вечеру сам себе напоминал зверя, обострялся слух и нюх. Зрение становилось зорче. Мышцы наливались силой и кровью. Ему хотелось кого-то преследовать, загнать оленя, например. Но олени в той части леса, где он обитал, ему не встречались. Так что питался Герасим травой, ягодами и однажды схватил зазевавшуюся на ветке птицу. Вечерами он подходил к краю леса и видел огни своего села. Как тепло, уютно и заманчиво они светили, словно звезды только земные. Но он понимал, что вернуться к людям в свою прежнюю жизнь он не может. Приходилось быть отшельником и изгоем, скитаясь по лесу в надежде, что произойдет какое-то чудо. Тем более, что он заметил, что в божественные праздники ему становилось легче и отраднее. Эта сила уже не вселялась в него и не подчиняла совершенно, но и стать прежним человеком у него не получалось. Через три дня, пока он задумчиво сидел на пеньке, перед ним вдруг встал Мирослав. Лесник посмотрел на него грустно и сказал. «А, пришел». Мальчик протянул ему хлеб. «Ну что скажешь?» – просил Герасим. «Сегодня и завтра нельзя тебя вернуть, а вот послезавтра можно». со знанием дела ответил Мирослав. «Это хорошо» ответил уставший лесник, почти не верящий в свое спасение и не имеющий сил даже радоваться. Мальчик сел рядом с ним на корточке, взял веточку и стал чертить на земле какую-то схему. «Я тебя проведу так, чтобы они не видели. Им пока не до тебя». Герасим тоже был удивлен, что за все это время никого не видел в лесу и не слышал ночного воя. «Они пьют», — признался мальчик. Дядьки любят выпить, сидят сейчас в деревне и пьют. «Откуда ты знаешь?» — внимательно посмотрел на него Герасим. «А я их чувствую. Мы все друг друга чувствуем. Вот я тебя нашел. Они знают, где я. Сегодня дяди пошли на ярмарку. Арий обернул свою жену свиньей и продал ее. А по дороге назад тетка Аида снова стала человеком, И убежала от того, кто купил, думая, что свинью. Вот у них есть деньги, они гуляют. Герасим в недоумении смотрел на Мирослава. И в свинью тоже можно обратиться. Да, и в кошку. Почти в кого захочешь, заклинаний много. Просто свиньей и кошкой тебя могут убить, а волком ты сам кого хочешь убьешь. Интересная у вас жизнь, — задумчиво проговорил Герасим. Так значит, пьют братья? Да, они любят выпить. Их дедушка ругал за это, но они все равно не слушались. Непутевые, махнул рукой мальчик. А где они пьют? Я не могу сказать, грустно произнес Мирослав. Они убьют меня за это. Им это ничего не стоит. Я ведь много чего знаю. Мирослав еще немного помолчал и продолжил. Они ждут подмогу. Скоро что-то должно случиться. Дедушка договорился, с кем-то ему обещали помочь. Через два дня будет наш праздник, и если не получится тебе помочь, ты никогда уже не станешь кем был. Зверь в тебе победит. «Ну уж как Богу угодно», — ответил почему-то Герасим. «А я на тебя надеюсь. Ты сам-то за людей или за оборотней?» «Я за людей», — честно признался мальчик. «Оборотни злые, и с ними иногда очень страшно». Но тогда у нас с тобой все получится», — протянул ему руку лесник, прищурясь с улыбкой. «Жду тебя». Мальчик кивнул и пошел прочь. Лесник снова наблюдал, как постепенно зажигаются огни родного села, и подумал, как рано люди успокоились, готовятся к безмятежному сну, гуляют, веселятся». Нет былого единодушия в борьбе. Изменился народ. Потому, видимо, и вернулись в их края старые враги, что почувствовали, что не будет им былого отпора. Не на кого положиться, не на кого понадеяться. Ну ладно, будь что будет. Думал в сокрушении сердца Герасим. Глава 24. Старик. Время шло. В селе было тихо, люди считали, что с уничтожением Никодима кончились все их проблемы. Кто готовился к свадьбе, кто собирал урожай, вновь закипело, забурлила прежняя мирная жизнь села. Селяне с удивлением отнеслись к тому, что в семью к главному врачу вернулся их украденный с рождения сын. Некоторые приходили в гости, чтобы украдкой на него посмотреть. Другие с любопытством разглядывали, проходя вдоль ограды дома главного врача, за которой в саду играли его дети. Отношение к ребенку было разное. Одни радовались, что наконец измученные разлукой и неизвестностью родители обрели своего сына, по которому тосковали и кого все равно иной раз украдкой вспоминали, глядя на свою дочь, его близняшку Раду. Другие отнеслись к этому известию настороженно. Кто знает, чему научил этого мальчика его жестокий и люто ненавидящий селян дед? И зачем этот дикарь в селе? Что от него в будущем ждать? Третьи отнеслись к мальчику с плохо скрываемым презрением, называя его и не иначе, как «чертенок», и запрещая своим детям с ним дружить и водиться. Мирослав не умел читать и писать, но был любознательным и добросердечным, воспитанным и скромным. Он сразу подружился с братом и сестрой и пытался им в чем-то помочь, хотя помогать приходилось ему. Рада стала обучать его алфавиту. Мирослав был рад, что у него появились друзья в лице брата с сестрой. Он часто в прежней жизни тайком наблюдал за играми других детишек, не осмеливаясь подходить к ним и помня о запрете на это со стороны деда. Сын Глеба Никифоровича знал, что это его родители, а также брат с сестрой после того, как ему об этом рассказал лесник, как знали это и Рада с Данилой. Но в семье эта тема не обсуждалась, а как-то деликатно замалчивалась. Родители не спрашивали Мирослава, как он жил с дедом в лесу, но всегда внимательно слушали, если мальчик сам проговаривался или желал всем что-то рассказать. Из этого они сделали вывод, что Мирослав хорошо разбирается в травах, лесных животных, любит их и является добрым и рассудительным мальчиком, но немного печальным. Они пока не понимали причины этой печали. То ли сын тосковал по деду, но не признавался открыто в этом, то ли причина была в его непростом детстве и недоброжелательном окружении, то ли это было свойство его характера вместе с задумчивостью и рассудительностью. Сестра же Рада часто пытала Мирослава, как он жил там, в лесу, не могла понять, почему он не приходил к ним раньше вместе со своим дедушкой и упрашивала брата периодически сходить вместе в лес, чтобы он ей все показал на что Мирослав пока тактично отмалчивался и деликатно отказывал. Родители радовались, что дети подружились. Они были спокойны, поняв, что Мирослав не научит ничему плохому. Только сами иногда переживали, чувствуя некую отдаленность и отстраненность мальчика. Не уйдет ли он снова в лес? Не позовет ли его прежняя жизнь? Они не знали, как больше сблизиться с ним и предоставили это дело заботе, теплому отношению и времени. Тем временем приближался день тайного праздника, о котором говорил Мирослав. В этот день вскрытом от глаз посторонних и непосвященных месте собираются все служители тьмы, чтобы предстать перед своим хозяином, обновить клятвы, засвидетельствовать почтение, и сакральным ритуалом взять себе побольше демонической силы. Этот шабаш ведьм устраивался далеко в лесах на болотах, чтобы ни одна душа не была свидетельницей происходящего. Ведьмы и колдуны со всей округи заранее готовились к этому празднику, и Мирослав однажды там был. Но помнит только огни, дым и крики воронов, чьи груди разрывались и и чьей кровью окроплялся какой-то камень, неприятное и жуткое зрелище. Год назад Никодим, планируя вернуться в родное село для реванша, договорился со старым колдуном, что если явится он через год на этот праздник, зайдет в их село и навестит Никодима. Прошел ровно год, оборотень убит, но старик помнит уговор, и пришел, разыскивая старого приятеля». Чутье привело его в заброшенную хибару на краю леса, где жил когда-то, а после повесился один пропойный морячок, а ныне беспробудно пьянствовали Арий и Данис. Старый колдун вошел на закате, без стука, и взор у братьев предстал сухенький невысокий старичок в сером плаще со стоячим воротником и черной шляпой с полями. Быстрыми, хитрыми глазами он вмиг пробежался по избе и, не представляясь по-свойски, снял с себя плащ и шляпу и скомандовал Аиде. «Ну-ка, хозяюшка, повесь!» Изумленная такой бесцеремонностью, Аида молча повиновалась, по очереди поглядывая то на гостя, то на мужиков, развалившихся на лавках. Те громко храпели и даже носом не повели. Старичок, пригладив ладошкой плешь перед пыльным паутинным зеркалом возле двери, довольно потирая руки, прошелся вглубь комнаты с вопросом «А где у вас тут рукомойник?» Как бы намекая на то, что гостя было бы приличным с дороги угостить. Аида, не спрашивая, кто это такой, как зачарованная поспешила вынимать из печи остатки ужина. Другая женщина, яра, принялась расталкивать мужиков. Те недовольно кряхтели и просыпаться отказывались. Помыв руки, старичок тем временем жадно наворачивал остывшие щи, причмокивая. Обе женщины сидели с ним за столом и безмолвно наблюдали за происходящим. Ари и Данис проснулись и опухшими глазами недоверчиво всматривались в лицо неизвестного – но так шустро командующего в их логове гостя. Старик доел, промокнул губы оставшимся кусочком хлеба и хитро осмотрел всех присутствующих. «Вот теперь другое дело», — весело заявил он и полез в нагрудный карман своего пиджачка, откуда вынул колоду карт. «А где у нас хозяин-то, Никодим?» «Забыл, как по батюшке. Отлучился куда?» Присутствующие молча переглянулись. «Отлучился», — безучастно пробасил младший брат. «На тот свет отлучился». «Ай-яй-яй, как нехорошо». Машинально посетовал гость, успев разложить карты и внимательно всматриваясь в каждую. «Да, вот вижу, что хозяин отлучился надолго. Почитай, что навсегда». Старик зорко рассматривал комбинацию, попутно рассуждая. «Ну так мы с ним еще в прошлый раз договаривались, что будем друг другу помогать. Он меня когда-то выручил, теперь и мне время должок вернуть, так что... Так что...» Щурился он в потьмах, нацепив на нос очки и напоминая педантичного бухгалтера. «Хозяюшка, свечку принеси». Аида покорно метнулась в другую комнату и принесла свечу. От ее пламени, озарившего карты на столе, и лицо колдуна все увидели, что у него один глаз, совершенно красный, на выкате, и смотрит косы вверх. Но несмотря на такое расположение глазного яблока, у всех создавалось впечатление, что этим своим красным глазом колдун смотрит именно на него, и прямо в душу. Присутствующие робко заерзали на лавках, стараясь не смотреть в лицо старику. Данис, натягивая сапоги, пробасил: «Ну а чем ты нам помочь-то сможешь?» Старик спросил в ответ, снова путая карты на столе. «Ну а что бы вам хотелось?» «Нажраться бы им хотелось», — недовольно сказала Аида, протирая скатерть от крошек и убирая рюмки со стола. Братья задумчиво молчали, почесываясь и припоминая, чего бы им хотелось. Тут сказал Арий. Село наше, наших дедов и предков. Здесь место силы, здесь кости предков. Наш род древний. Нас выгнали отсюда, не дали жить. Хотелось бы вернуть все обратно. Взять власть, так сказать, в руки. Уничтожить всех, а нас что поставили в покое? — Власть, говоришь? — прошептал старик, всматриваясь единственным, загоревшимся от чего-то увиденного при раскладе карт глазом. — Подожди-ка, подожди-ка. Будет тебе власть. Колдун победоносно поднял от стола голову и уставился на ария. — Дадут тебе власть. На три дня. Над всеми людьми в селе. Как хочешь это, так и используй. Хоть перережь всех. Но будешь убивать, смотри, чтобы один не видел, как ты убиваешь другого. Как это на три дня? Не понял Арий. Наведу гипноз на жителей. Будут тебе подчиняться. В их глазах ты будешь как главный человек. Хочешь, избирайся председателем или кем там. Все за тобой пойдут. В эти три дня что хочешь, что с народом и делай. Как олухи они будут, неведающие пастыря. Но действуй с умом, продумай все сначала, как распорядиться этой властью, чтобы жителям житья здесь не было. Поспеешь за три дня управиться? Молодец. Не поспеешь? Не взыщи. «Как это, гипноз? На всех?» «Так не бывает», — недоверчиво мотал головой Данис. «Ну как это не бывает?» — снова хитро прищурил свой глаз старик. «На вас же навел? Вы меня знаете?» Нет. А впустили слова не сказали накормили а сейчас еще и последние деньги отдадите ну-ка хозяюшка принеси ко мне деньги скомандовал он аида встала и с каменным лицом и широко раскрытыми ничего не понимающими глазами полезла в щель за печью доставать сверток с оставшимися деньгами все сидели молча и слова не сказали старик довольно засмеялся И снова, всех хитро оглядев, сказал, «Вот видите, а вы говорите». К избе подъехала телега без кучера, запряженная лошадью. Братья хотели было вскочить, но старик поднял руку и успокоил их. «А это за мной. Итак, три дня, начиная с завтрашнего утра. А денежки хозяюшка себе прибери». Он вернул ей купюры назад. Взял с гвоздя плащ со шляпы и вышел. Аида молча смотрела, как сквозь пальцы на стол. Вместо купюр падали гадальные карты, последние из которых была крестовая дама. Глава 25. Обещание. Дверь за загадочным одноглазым стариком сохлопнулась а хозяева все продолжали пребывать в каком-то оцепенении. Наконец они переглянулись, и Арий, глядя на колоду гадальных карт вместо денег, сказал, что обманул нас, старый черт. — Да, дела, — протянул младший брат, натянув наконец-то второй сапог. — Так я не понял, под гипнозом только ты всем казаться эдаким расхорошим будешь, или нам тоже можно выходить из укрытия? «А раз не понял, чего же не переспросил?» — буркнул в ответ Арий. «Когда что тут переспросишь? Вон он как быстро слинял. Да и с нашими деньгами. Ловко он нас. Может, ты вправду гипнотизер?» Все сидели задумавшись. Аида вертела в руках выпавшую последней крестовую даму, которая ей почему-то не давала покоя. «Вы как хотите», — сказала она, обращаясь к мужчинам. «А я ему не верю. У него на физиономии написано. Пройдоха он. Нельзя ему доверять». «Арий!» — обратилась она к мужу. «Мы его совсем не знаем. Друзья так не приходят. Гипноз навел, деньги отнял. Здесь что-то не то. Я чувствую какой-то подвох». «Все-то вы, бабы, чувствуете», — передразнил ее Данис. «Ара, ну ты как? Такой шанс упускать нельзя». «Нас и так очень мало, всех перестреляли. За три дня управимся, даже если нам придется быть в тени. Ты заманишь куда-нибудь по одному, а мы уж с ними расправимся». «Да подожди ты, расправимся!» Махнул на него рукой озадаченный Арий, передразнив уже его в свою очередь. Смутные подозрения жены не давали ему покоя. Он знал, ида обладает звериной чуйкой и просто так говорить не станет. Арий думал. «Да чего медлить?» – беспокоился Денис. «Быстрее план составлять надо. Время идет. Если такой шанс упустим, все пропадет даром». «А тут Никодимы нет. Мы с тобой главные. Что хочешь, делай. Деревня наша. Только надо по-умному все сделать, как старик предупреждал. А то паника начнется. Людей разыскивать будут, войска введут. Зачем нам это?» Данис убежал, но брат медлил. Загадал, старик, загадку, размышлял задумчиво Арий. Надо вначале проверить, действует ли гипноз. Завтра с утра пройдусь по улице и попробую с кем-нибудь заговорить. Посмотрю, как на меня реагируют, и из этого пойму, можно ли нам действовать. Ты только аккуратней, поддержала Аида мужа. На охотника не нарвись, с бабой лучше разговаривай. Ей, если что, и рот быстрее заткнуть успеешь. Все снова задумались. Все это было очень странно и необычно. С одной стороны невероятно, с другой невероятная возможность взять реванш и остаться жить в родных местах, перестав скитаться. Наступило утро. Арий, почувствовав возможность переломного момента и весь груз ответственности за оставшихся с ним при принятии решения, не спал всю ночь. Он так и эдак все обдумывал, но в итоге мысли окончательно смешались в голове и не дали ему построить никакого последовательного плана. С первыми лучами солнца он решительно встал, оделся и собрался полагаться на свою бродяжью волчью судьбу. Аида также вышла его провожать и на пороге с тревогой спросила «Может пойти с тобой?» Арий взглянул на свою верную подругу и ответил, «Если за мной будет погоня, я их к вам не приведу. Если не вернусь до полудня, значит со мной что-то не так. Искать меня не надо. Если все же смогу убежать, встретимся на нашей поляне ночью». Арий натянул на глаза кепку, поднял воротник куртки и по привычке, сутулившись и засунув руки в карман и направился в сторону деревни. Его ждали целый день. Когда к обеду он не вернулся, Аида посмотрела на ненавистную колоду карт на столе и сказала «Я так и знала». Ночью она пошла на поляну. Там, в самом центре, в густой траве, лежало бездыханное тело ее супруга, который смог вырваться и доползти, но не смог выжить. Верная волчица лежала рядом с ним и выла омывая смертельные раны его своими слезами. Никто из убивающих ее мужа не догадывался, какого смертельного врага они приобрели в ее лице и как всем вскоре она отомстит. Она не знала, при каких обстоятельствах погиб ее супруг. Быть может, он сорвался и первый напал на людей, но пообещала себе в душе отомстить так и проклятому старику.